Глава девятая. «Ну что ж, просто здорово!» — сказал Кривошеин. «Теперь ты, можно сказать, закрепилась. Нужно будет подумать, как лучше это использовать, а, Николаева? Молодец, брат, хвалю!» «Служу Советскому Союзу», — Таня вздохнула. «А ты, я вижу, страшно доволен. Так и кажется, что сейчас начнешь жмуиться и облизываться» как кот, который нашел крынку сметаны. — Ну, на кота я не тяну, — отозвался Кривошейн и глянул на свое отражение в стекле книжного шкафа. — Коты, они гладкие, а я вон как отощал. Не у всех же немецкий харч. — Бывают и тощие коты, они кого жаднее. Хотела бы я знать, чему ты, собственно, так радуешься. — Было бы лучше, если бы ты провалилась. — Знаешь, Леша. Так я провалюсь еще скорее с этим твоим лучшим использованием. В последнем материале было что-нибудь интересное? — Да так, кое-что, — неопределенно сказал Кривошеин. Это насчет местной промышленности? — Кое-что есть. — Это что, к совещанию какому-нибудь? — Да, будет совещание у рейхс-комиссара. и Заале завтра едут в Ровно. Так, по крайней мере, сказал фон Венг. Он знаешь, что еще мне сказал? Каанс собирается использовать меня в печати. Ну, чтобы обо мне написали, понимаешь?» Кривошея напустил вилку. «А тебе? Ни в коем случае, Николаева. Ты что, соображаешь? Господи, как будто я этого хочу!» Я сказала, чтобы он его отговорил. «У него что, есть возможность?» «Пожалуй», — подумав, сказала Таня. Его сейчас сделали референтом Кранца по местной политике. — А, понятно. И что он? Обещал отговорить? — Обещал. Только... Что только? — Понимаешь, он хочет, чтобы я пошла с ним в казино. — Один раз. Говорит, обещайте, что пойдете со мной, если я исполню вашу просьбу. — Это чтобы отговорить? — Ну да. Ешь, Леша, остынет. Кривошеин склонился над тарелкой, ковырнул вилкой раз другой. — Смотри, Николаева, — сказал он негромко, — на такие дела я тебе добро не даю. Неужели ты думаешь, что мне хочется с ним идти? Просто я вынуждена была согласиться, чтобы он согласился сделать то, о чем я его попросила. Ты представляешь, что будет, если они и в самом деле напишут обо мне в газете? «Представляю», — мрачно сказал Кривошейн. Но, с другой стороны, лиха беда начала. «Чего ты хочешь, я не понимаю!» — взорвалась она. «То сам советовал мне идти работать в комиссариат, а теперь, когда я влипла...» «Ты погоди, ты давай только без криков!» — поморщился он. «Я советовал тебе идти работать. Таскаться по казино я тебе не советовал». «Вот как!» Ты думал, немцы будут раскланиваться со мной издали, правда? Ты не предполагал, что кто-то из них рано или поздно предложит мне то, что предложил фон Венг, нет? Тогда, прости, ты просто дурак. — Ладно, пусть я дурак, — сказал он, принимаясь за еду. Но мы не обо мне говорим, разговор о тебе. Верю, что ты не наделаешь глупостей, и все-таки хочу тебя предостеречь. «Потому что, ежели, не дай бог, с тобой что случится, я себе этого не прощу». Таня посмотрела на него и отвела глаза в сторону. «Я буду осторожна, Леша», — сказала она после паузы. Кривошейн доел, наконец, и отодвинул пустую тарелку. «Казалось бы, почему я это сделал?» — сказал он, словно продолжая думать вслух. «Володька был против. Категорически». Он очень боится, как бы с тобой чего ни случилось. Но это еще и из-за Сергея. Старая дружба, так сказать. Может, поэтому он и был против. Он считает, ты к этому непригодна. Избалованная, говорит, к трудностям не привыкла, капризная, эгоистка. Не знаю. Эгоизм — понятие растяжимое. А капризов я за тобой, по правде сказать, и в лучшие времена не замечал». «Своенравно это очень, это верно. Словом, в тебе есть почти все то, чего не должно быть в человеке, если он берется за такое дело, и все-таки я тебя в это втянул. Знаешь почему?» «Такие, как ты, не годятся для обыкновенных трудностей, понимаешь? Тебе нужно или чтобы все было совсем хорошо, ну вот как ты жила до войны, верно? Или чтобы уж если плохо...» так на самом последнем пределе, где-то у красной черты. Подпольщица из тебя может и получится, а просто жить в оккупации, как живут другие, ты бы не смогла. Я ведь наблюдал за тобой». «Наверное, ты прав, Леша», — печально сказала Таня. «Наверное, я действительно не приспособлена к жизни. Мне это еще Сережина мама говорила». Но только я не знаю, получится ли из меня и подпольщица. Потому что для этого все-таки нужно быть немножко героем. А какая из меня героиня? Мне все время страшно, Леша. Я иногда спать не могу. Вот новость, — сказал Кривошеин. Ты что же думаешь, мне не страшно? Я понимаю, Леша. Конечно, всякому страшно попасть в гестапо. Но когда человек уверен в себе, а я просто боюсь, что в случае чего не выдержу и все расскажу, я тебя хотела спросить, ты не знаешь, там что, действительно бьют на допросах? Кривошеин пожал плечами. — Не знаю, — сказал он угрюмо, — смотря какой следователь попадется. — А думать об этом нельзя, ясно тебе? Не смей думать об этом! Несчастье может случиться и на улице в мирное время. А на фронте? Ты вот все хнычешь. На фронте бы сейчас оказаться. А ведь на фронте еще опаснее. Господи, там совсем другое дело. Там свои кругом. И все будут стараться тебе помочь. А тут, если попадешь к ним... Она умолкла, не дождавшись продолжения... Кривошеин поднял на нее взгляд и увидел, что она сидит с почти спокойным лицом, а по щекам бегут слезы. — Ты что, ты что? — испугался он. — Это ты брось, слышишь? — Прости, Леша. Она вытерла щеку тыльной стороной ладони и постаралась улыбнуться. — Я просто психопаткой стала за этот месяц. Не знаешь, очень страшно. — А ты не бойся, — сказал он. «Страшно, когда знаешь важную тайну и не уверен, что сумеешь ее сохранить. А ты знаешь так мало, что тебе нечего бояться. В случае чего расскажешь все, как было, что ты получила предложение работать в комиссариате и пришла посоветоваться со мной, а я сказал, иди. Если поймают с какой бумажкой, тоже вали на меня. Заставил, мол, запугал. И все. Поняла?» — С кем связан я, ты не знаешь и знать не можешь. Таня, отвернувшись, смотрела в окно. Они сидели в кабинете Галины Николаевны с затененным буйно разросшимися за последний год кустами чубушника. После обеденное солнце, прорываясь сквозь расцвеченную желто-белыми звездочками листву, озаряло комнату мягким, словно подводным, немного призрачным светом. И эти солнечные пятна, играющие на подоконнике, и запах цветущего чубушника, и мирное гудение, влетевшей в окно пчелы, и корешки за пыльными стеклами книжных шкафов — все это было настолько несовместимо с войной, с оккупацией, с темой их разговора, что Таня опять испытала уже знакомое ей странное чувство полной нереальности окружающего. «Я никогда не думала, что так может быть на самом деле», сказала она, не отрывая глаз от пронизанной солнцем зелени за окном. Чтобы два человека сидели вот так и рассуждали, будут их пытать или не будут. И как себя вести, если попадешь в застенок? Леша, неужели сейчас двадцатый век? Я за последний год уж сколько раз ловила себя на мысли... Точнее, даже не мысль, а просто ощущение какое-то, что это все не на самом деле, а просто страшный сон. Вдруг возьмешь и проснешься, потому что во все это просто нельзя поверить. Ты понимаешь? До конца поверить и не сойти тут же с ума. Ведь не бывает же, чтобы история повернула обратно. Давно уже не было ни инквизиции, ни обовладельцев. Наполеону и в голову пойти не могло вдруг взять и угнать в рабство населения Москвы или Смоленска. А сейчас опять как во времена батыя. Что же это выходит? Все вертится по кругу? Не по кругу, а по спирали, не сразу отозвался Кривошеин. Учиться нужно было в свое время Николаева. — Да знаю я все это, — Таня усмехнулась. — Восходящая спираль, да? На тысяча первом витке — Батый, на тысяча втором — Гитлер. Действительно, восхождение, ничего не скажешь. А на тысяча третьем будут уже просто нажимать на кнопки. Раз — и половина земного шара в тар-тарарык. Утешительная теория, Леша. Правда? Дуреха ты! Ты что, не понимаешь, откуда все эти гитлеры берутся? Тот мир издыхает на наших глазах, а последние судороги у крупных хищников самые опасные. Ты эту войну с прежними не равняй. общего тут мало. Сейчас столкнулись две взаимоисключающие системы мышления. «Две общественные формации, отмирающая и идущая ей на смену. Понятно, что схватка идет с таким ожесточением». «Одним словом, это есть наш последний?» Кривошеин бросил на нее быстрый взгляд. «Ты вот что, Николаева. Соображай, над чем можно шутить, а над чем нельзя, ясно?» «Что ты, Леша? Я и не думаю шутить». Мне просто пришло в голову сейчас, сколько раз люди умирали с этими словами. Ты знаешь, я думаю, нам было бы намного легче, если бы можно было поверить, что эта война действительно последняя. «Фашизм в этой войне погибнет, это я тебе точно говорю. Но ты же сам сказал, что Гитлеры откуда-то берутся». Этого не будет появится какой-нибудь новый, даже не дожидаясь тысяча третьего витка. Я не пессимист, Леша, ты не думай. Я где-то в глубине души всегда надеюсь на лучшее. Но сейчас мне иногда кажется, что в жизни уже не может быть ничего хаошего. А ты не настраивай себя, Николаева. На нытье настроиться это самое простое и самое опасное. Засасывает, как трясина. «Еще какая жизнь будет? Дай только немцев добить!» «Скажи, какая малость осталась? Только добить!» «Ты говоришь так, словно они уже наполовину разбиты. Читал сегодняшние вести?» «Ну и что?» «Ничего, только они опять наступают. Фон Венк говорил неделю назад, что они хотят захватить Кавказ». Еще перерезать Волгу. Война, — говорит, — закончится на Урале. Брешет он. Война кончится в Берлине, а не на Урале. Твоими бы устами да мед пить. Малой кровью и на чужой территории? Факт, Николаева. Именно на чужой мы ее и кончим. На немецкой. «Как я тебе завидую!» «А ты бы лучше не завидовала, а просто подумала, почему это так получается. Два человека видят одно и то же, а толкуют по-разному. Что, на меня благодать вдруг снизошла? Или ты думаешь, что со мной Москва делится своими планами по прямому проводу?» «Нет, конечно. Просто ты сильнее. Вот и задумайся, в чем твоя слабость». «Откуда она, как ее преодолевать?» «Теоретически ты должна быть сильнее, потому что у тебя детство было нормальное. А я ведь из тех, о ком Макаренко писал. Меня в комсомол в коммуне принимали, ясно?» «Почему же ты тогда говоришь, что я должна быть сильнее? У меня ведь не было той закалки». «А, брось ты насчет закалки! Это все интеллигентские выдумки!» Без жизнь не столько закаляла, сколько калечила. Посмотрела бы ты, какими нас привозили в эти коммуны. Мы были почти все психами. Кто забитый, кто озлобленный, кто развращенный. Да что говорить? Конечно, в большинстве случаев из нас делали людей, это точно. Но я все равно считаю, что если человек был в детстве беспризорником, это на нем как-то остается. Надлом какой-то внутренний, что ли. Я вот в школе, когда работал, смотрю иной раз на ребят и думаю, елки, палки, мне бы такое детство, такие возможности. Ты не знаешь, где тут у Володьки табак? Я принесу, Лёша, он у него на кухне. Таня сбегала на кухню, принесла несколько листьев самосада и сделанную из обломка косы машинку для резки. Забравшись с ногами на диван, она с минуту молча смотрела, как Кривошеин режет табак. «Леша, ты не прав, я думаю», — сказала она наконец. «У тебя детство было очень трудным, поэтому тебе кажется, что все мы, кто рос в нормальных условиях, должны быть какими-то совсем особыми людьми, лучше, сильнее». «Но ведь это не так, Леша. Нас совсем не готовили к тому, что случилось. Наверное, если человек привык к трудностям с детства, Ему сейчас все-таки немножко легче. — Кой черт, Николаева! — Никому сейчас не легче, — отозвался Кривошеин с несвойственной ему интонацией усталости в голосе. Дорезав табак, он пересыпал его в жестяную до серебряного сияния по вытертую коробку, убрал на подоконник резак, ребром ладони смахнул со стола табачные крошки. Слушай. — сказал он, закуривая. — Машинка-то, чтоб Папандополо тебе преподнес. Ты на ней печатала что-нибудь? — Нет, пожалуй, — Таня пожала плечами. — Я ведь тогда сразу тебе ее отдала, как только получила. Мне она все равно ни к чему. Тренироваться был бы смысл только на немецкой, а с русским шрифтом зачем же? — А что, Леша? — Да нет, это я так спросил. — Ничего, значит, не печатала? Ничего, я же тебе говорю. Ну, добро. Я, Николаева, пойду, пожалуй. За угощение спасибо. Ты заходи почаще, подкармливайся. Я ведь теперь получаю много всего. А ты что думала, улыбнулся кривошеин. Вот возьму и стану к тебе на котловое довольствие. Володьку-то ты его вон как раскормила. Ведь он и в самом деле поправился, правда? — Господи, сколько было по этому поводу криков и воплей! — вздохнула Таня, и тут же очень похоже передразнила Володин глуховатый босок. — Не нужны мне эти подачки! Можешь есть сама, а я проживу и без немецкого сала! — Дурак ты, говорю, облезлый ты, Дон Кихот! Какое же это немецкое сало, опомнись! Уж не думаешь ли ты, что немцы снабжают Украину своими продуктами? Не знаю, что его убедило. Потом смотрю, ест. Анекдот с этим Владимиром Васильевичем. — Володька еще пацан, — сказал Кривошеин, вставая. — А пережил столько, что другому на полжизни хватит. За Володьку я Николаева иногда здорово побаиваюсь. Под горячую руку он черти чего может наделать. Знаешь, куда бы я его с удовольствием сплавил. «К партизанам, я тебе точно говорю. Хороший отряд с крепким руководством, с дисциплиной. Вот там бы Володьку взяли на Цугундер. А тут я за него просто боюсь. Он не раз, знаешь, что предложил. Я, — говорит, — берусь ликвидировать гибиц комиссара». «Он комиссара?» — с изумлением переспросила Таня. «Ага» и уверяет, что это очень легко сделать. Я, говорит, точно все обдумал. Николаева мне рассказывала, что иногда он ходит в комиссариат пешком. «Да, но, в общем, довольно редко», — сказала Таня. «Пешком он ходит только в тех случаях, когда у него относительно свободное утро, но чаще всего на 9.00 у него уже назначено какое-нибудь совещание. Слушай, ну это просто безумие думать об этом!» «Факт безумия», — согласился Кривошеин. «Чтобы потом полгорода перестреляли за какого-то гов- «Извини, за какого-то паршивого комиссаришку!» «Да ведь и нового пришлют на другой же день!» «Но ведь Володьке этого не втолкуешь!» «Да он просто с ума сошел!» «Он просто опоздал родиться!» «Ему бы черту упрямому жить во времена Халтурина и Желябова!» — Ну, ладно, я пошел, Николаева. — Погоди, Леша, выйдем вместе, — сказала Таня и спустила ноги с дивана, нашаривая ступню и туфлю. — Мне надо сходить к знакомым. — Кстати, тебе нужны деньги? — Пока нет. Если понадобится, скажу. — Тебе в какую сторону? — О, это туда, через центр, — уклончиво ответила Таня, наспех причесываясь перед приоткрытой дверцей книжного шкафа. Она и сама не знала, почему не захотела ответить Кривошеину прямо и откровенно. Она решила пойти в замостную слободку навестить лисиченок, и не было никаких причин делать из этого тайну. Но когда Кривошип спросил ее, куда она идет, она вдруг почувствовала какую-то нелепую обиду. Сам он никогда не скрывал, что рассказывает ей очень немногое, а теперь вдруг стал проявлять любопытство к ее жизни — Это несправедливо. Если он не хочет быть откровенным, то не должен рассчитывать на откровенность других. Впрочем, это скоро прошло, сразу же после того, как они расстались на углу улицы Котсюбинского. Кривошип пошел прямо, а Таня повернула за угол и подумала, что нужно было все-таки сказать Кривошипу, куда она идет. А вдруг ему нужно передать что-нибудь Петру Гордеичу? В самом деле глупость какая. Ничего обижаться, ведь совершенно естественно, что человек, занимающийся конспиративными делами, не может не быть скрытным. Очень недовольная собой, она пересекла площадь, где от памятника камбригу Котовскому остался лишь полуразрушенный цоколь и свернула на бульвар. Ей захотелось вдруг пройти мимо дома комсостава, просто так взглянуть. Время было раннее, к Лисичанкам она еще успеет, А если даже и прихватит комендантский час, то ей, с ее удостоверением, служащей комиссариата, можно этого не бояться. Она шла по мертвой улице. Эту часть города, наиболее пострадавшую от бомб, покинули даже те, чьи жилища случайно уцелели. В первые дни после бомбежки все думали, что налеты будут продолжаться, и центр города, хотя и разгромленный, считался по-прежнему самым опасным местом. Но скоро пришли немцы, и опасность бомбежек отпала сама собою. Советские ночные бомбардировщики, иногда кружившие над городом жителей, не пугали. Они прилетали в одиночку, обычно около полуночи, непонятно долго гудели в черном осеннем небе, иногда подвешивали пару-другую «Сабов», заливая резким магниевым светом пустые улицы, голые ветви каштанов и развалины. Потом рус фанер улетал, швырнув для острастки несколько легких бомб где-нибудь в стороне. Рейды эти носили, очевидно, разведывательный характер, но жители центра все равно не спешили с возвращением, предпочитая ютиться по своим случайным пристанищам на окраинах, В сущности, весь фрунзенский район города был уже мало пригоден для жилья. Даже в тех домах, где уцелели крыши и двери, все равно не было ни света, ни воды, ни канализации, и масштаб разрушений не позволял надеяться на то, что гору права сможет осуществить хотя бы элементарные восстановительные работы. Но главная причина заключалась не в отсутствии удобств, а в том, что люди попросту боялись жить среди развалин. Это был страх не рассудочный, а почти суеверный. Тот вид подсознательного страха, который невольно охватывает человека в помещении, где было совершено убийство. Казалось бы, бояться нечего. Преступление уже в прошлом, преступник схвачен, и даже более того, именно это место, если верить теории вероятности – надолго застрахована теперь от чего-либо подобного, и все же нормальный человек не поселится в комнате, где следы крови еще различимы на стенах. Никому в городе не было известно точное число жертв 12 августа, но все знали, что больше всего их было во Фрунзенском районе, в сметенных с лица земли кварталах между бульваром Котовского и проспектом Сталина. Много подвалов, ставших в то утро импровизированными бомбоубежищами, так и осталось нераскопанными. Всю осень, вплоть до первых заморозков, в конце октября из-под развалин сочилось тяжкое густое зловоние. Сейчас все это выглядело уже не таким страшным. Трупы истлели, а груды щебня и битого кирпича поросли молодой травкой, кое-где поднялась пышная лебеда, Дожди и ветры залезали рваные края проломов, придали руинам меланхоличную мягкость очертаний, и так же, как и год назад, бездонно и высоко стояла над этой каменной пустыней безоблачная синева летнего неба, и упрямо зеленели на бульваре уцелевшие, несмотря ни на что, каштаны, изуродованные, с наполовину обнажившимися корнями, изрубленные и иссеченные осколками. «А ведь это все восстановят», — подумала Таня, обходя стороной заросшую травой воронку перед развалинами здания обкома. «Сделают еще красивее, чем было. Сколько лет может на это понадобиться? И как все это будет выглядеть? Если бы у нас с Сережей был ребенок, он мог бы побывать здесь когда-нибудь лет через двадцать». И если бы ему сказали, что было здесь в сорок году, он просто не смог бы представить себе этого, потому что к тому времени люди уже забудут, как выглядят развалины. Она прошла под арку и очутилась посреди знакомого двора, пустого и молчаливого, окруженного с трех сторон зияющими глазницами окон. Радужные от времени куски битого стекла под ногами — какой-то обгорелый хлам, заросший лопухами холмики на том месте, где была щель. Бревенчатый ее накат давно растащили на топливо, не было и посаженных перед самой войной молодых топольков, тоже, видно, срубили. Таня подошла к темному провалу подъезда, дверь была вырвана вместе с коробкой, из прямоугольной дыры на нее пахнуло сыростью, пылью и тлением, покинутым нежилым духом развален. Уже жалея о том, что пришла сюда, она заставила себя подняться по лестнице, подозрительно покосившейся, усыпанной тем же битым стеклом и штукатурным мусором. На площадках тоже не осталось ни одной двери. Видно, дом растаскивали долго и основательно. «А ведь мою надпись унесли вместе с дверью», сообразила вдруг Таня. Ахнув, она сбежала по лестнице, подобрала во дворе несколько головешек и вернулась на третий этаж. В квартиру можно было не входить, все видно отсюда, ни одной щепки не осталось, выломали даже паркет. Ну что ж, правильно. Она написала угольком на стене, выбрав участок сохранившейся штукатурки «Николаева живет на Пушкинской, дом 16», и пошла вниз, не оглядываясь. «Господи, бывают же самые невероятные случаи! У Вернадских к соседке пришел совершенно незнакомый человек и принес письмо от мужа из лагеря где-то под Уманью. Странное дело. Ни Сережу, ни дядю Сашу она совершенно не могла представить себе в плену. Она прекрасно понимала, что это глупо». Что в плен попадают люди самые разные, но все равно представить себе Сережу или полковника оборванными, униженными в рванье, клейменным красными буквами КАДЖИ, она попросту не могла, ранеными, убитыми как угодно, но только не пленными. Это было немыслимо, а? это было страшнее смерти. Она поняла это после того, как прошлой осенью на ее глазах конвоир ударил сапогом красноармейца, наклонившегося заброшенным куском хлеба. Он ударил его даже без особой злости, а просто раздраженно, как пинают надоедливую собаку. Когда она это увидела, у нее внутри словно что-то оборвалось. Да, бывают положения, когда мертвым можно только завидовать. Таня вышла из подъезда. Посреди двора стоял человек в штатском, занятый настройкой висящего на груди фотоаппарата. Увидев ее, человек явно растерялся. — О, прошу прощения, — сказал он. — Я был уверен, что здесь никто не живет. — А здесь и не живут, — ответила Таня. — Вы же видите, кругом одни развалины. Только после этого она вдруг осознала, что человек говорит по-русски, и говорит совершенно правильно, без акцента. Она бросила на него изумленный взгляд. Он был похож на немца из цивильных, без шляпы, в сером костюме спортивного покроя и явно заграничного происхождения. Но почему так хорошо знает язык? Может быть, он из тех, что до войны жили здесь как шпионы? А я хотел вот взять несколько фото. Почти извиняющимся тоном сказал шпион. «Надо сказать, это ужасно. Я не представлял себе ничего подобного». «Снимайте, снимайте», — сказала Таня. «У вас в Германии любят такие сувениры». Он догнал ее уже за воротами. «Прошу прощения, я только сейчас сообразил, с некоторым опозданием, к сожалению, что вы приняли меня за немца». Поверьте мне, это очень неприятно, быть принятым за немца именно здесь, у себя на родине, и в такое время. Таня оглянулась и посмотрела на него совсем бесцеремонно. — Как это, на родине? Вы что, русский? — Ну, разумеется, — обрадованно сказал шпион, — самый коренной, из дворян Орловской губернии. — Из бывших дворян, вы сами понимаете. Сейчас это, разумеется, не имеет уже ровно никакого значения». «Ах, вот что!» — протянула Таня. «Сейчас-то вы откуда?» Орловский дворянин засмеялся немного смущенно. «О, издалека! Очень издалека! Из Дрездена! А до этого из Парижа, а до этого из Праги!» «Ого!» — сказала Таня. «Прямо как у Жюль Верна!» Вы профессиональный путешественник? Ну, как вам сказать, опять рассмеялся тот. В какой-то степени каждый иммигрант невольно становится профессиональным путешественником. Я жил в Праге, потом уехал учиться в Париж. Как раз в тридцать году окончил Эколь Политехник за два месяца до войны. А сюда меня прислала фирма. Я инженер, служу у Вернике. «Так вы, значит, действительно эмигрант?» «Белый эмигрант!» «Как интересно!» «Никогда не видела живого белогвардейца!» «Назвать меня белогвардейцем — незаслуженный комплимент», — сказал он. «Мне было семь лет, когда Врангель эвакуировал Крым. Кстати, «белогвардеец» — выражение неточное». Никакой Белой гвардии никогда не существовало. Была Белая армия. Чаще ее называли просто добровольческой. В те годы гвардия была только у красных. «Спасибо. Историю гражданской войны я учила», почему-то немного обидевшись, сказала Таня. «А насчет комплимента заблуждаетесь. Здесь у нас слово «белогвардеец» имеет несколько иной смысловой оттенок и вряд ли может быть понято как комплимент. — Впрочем, обидеть вас я тоже не хотела, просто у меня так вырвалось, — добавила она небрежным тоном. — Я понимаю, — сказал немного ошарашенный белогвардеец. — Мой отец и мой дядя, они оба были участниками гражданской войны, разумеется, на стороне красных. — Дядя, кстати, брал перекоп, — добавила она небрежно. «Я понимаю», — повторил он, — «разумеется. Но, знаете, сейчас это уже как-то не актуально. вспоминать, кто на чьей стороне воевал. Все это — дела давно минувших дней». «Вы считаете, классовые противоречия так быстро стираются?» — с вызовом спросила Таня. «Я никогда не думал о классовых противоречиях», — честно сознался Орловский дворянин. Просто мне кажется, что сейчас уже давно нет никаких белых и красных, а есть просто русские люди, из которых одни дерутся с немцами, а другие служат в немецких фирмах. Ваш упрек справедлив, я знал, что услышу его в России рано или поздно. Но у меня не было другой возможности. Возможности чего? Возможности попасть на родину. Мне не за что любить немцев. Ни в какое освобождение России от большевизма я не верю. Им нужны территории — уголь, пшеница и дешевая рабочая сила, это ясно каждому. Но ведь что у меня с ними? Я на время отдал им свои знания, они дали мне возможность вернуться на родину, вот и все. Чисто деловые отношения, не так ли? Таня даже остановилась от возмущения. Остановился и ее собеседник. Пока она подыскивала самые уничтожающие слова, он снова заговорил. — Я не представился, простите, — заявил он, как ни в чем не бывало. — Болховитинов Кирилл Андреевич, к вашим услугам. Произнося это, он поклонился как-то очень картинно, одним четким наклоном головы, выпрямившись и держа руки почти по швам. Тане этот поклон что-то напомнил, она только никак не могла сообразить, что именно. «Николаева Татьяна Викторовна», — представилась она в свою очередь, недовольная таким оборотом дел, — «потом, конечно, сообразишь, что нужно было сказать в ответ на это мерзкое заявление о чисто деловых отношениях, Но почему-то она всегда крепка задним умом. Сейчас момент упущен, и международный этот авантюрист увернулся ловко, как угорь, начав представляться. Болховитинов Кирилл Андреевич, подумаешь!» Окланяется, как типичный белобандит. «О, вот оно откуда! Из того фильма, где офицеры...» «Удивительно!» — сказал он. «Вы, в сущности, первая моя знакомая. Я приехал третьего дня, но как-то не успел еще обзавестись знакомыми. Просто хожу по улицам, слушаю русскую речь, по рынку тоже много ходил. Так вот вы первая и сразу Татьяна». «А что в этом удивительного? Видите ли, в эмигрантской среде существует, я бы сказал, культ этого имени». Оно как-то стало почти символом, что ли. Тут все вместе. И Евгений Онегин, и Татьянин День. Словом, как-то так. Таня пожала плечами. Имя как имя, по-моему. Бывают красивее. Вы назвали себя инженером? Совершенно верно. Я окончил курс гражданских инженеров. Дорожное строительство не совсем мой профиль, но... — Я вообще подозреваю, что профиль у вас совсем не тот, — заявила Таня. — Интересно, кто научил вас кланяться так по-офицерски, если вы инженер, да еще и гражданский? Балховитинов рассмеялся. — Ах, вот оно что! А вы наблюдательны, Татьяна Викторовна. Видите ли, ларчик открывается просто. До Пражской гимназии... Я учился в русском кадетском корпусе в Югославии. Эта муштра въедается на всю жизнь. Вдобавок ко всему, значит, еще и кадет. Бывший, так точно. Татьяна Викторовна, не истолкуйте как-нибудь превратно, прошу вас, но когда человек попадает к себе на родину, которую он, можно сказать, никогда не видел, у него возникает столько вопросов. Хочется столько узнать, понять поскорее. Не сочтите за навязчивость, повторяю, но я был бы вам бесконечно признателен, если бы вы не отказались встретиться со мной. Ну, посидеть, поговорить, не торопясь. Таня прикусила губу. Поговорить с Болховитиновым ей самой было бы интересно. С ума сойти. Настоящий эмигрант. Человек оттуда. Столько видел» но тут же она вспомнила о Кривошейне, и мурашки пробежали у нее по спине. Еще и знакомство с белым эмигрантом, только этого ей не хватало. — Я отдаю себе отчет в разнице наших взглядов, — продолжал тот. — Но ведь не это главное, не так ли? Я всегда мечтал именно о такой возможности — встретиться и побеседовать с интеллигентным человеком из Советской России — Кстати, меня удивило отсутствие интеллигенции здесь, в городе. Она что, очевидно, вся эвакуировалась? Знаете, это поразительно и как-то угнетающе право. Видишь вокруг себя очень приятные, славные такие малороссийские лица, но это все в основном, ну, простой народ. А где же интеллигенция? Неужели это все, что осталось? — Глупости, — сказала Таня. Сколько угодно есть интеллигенции. Многие, конечно, эвакуировались, но некоторые не успели. Вы еще кого угодно встретите, уверяю вас, и поговорите обо всем. А мне просто трудно вам обещать. Я так занята, у меня столько работы, что... Ну вот, а сейчас мне нужно...» Она улыбнулась немного смущенно и сделала беспомощный жест. Ей было стыдно, потому что она видела, что ее отказ шит белыми нитками, и Болховитинов различает их все до одной. Но неужели он не соображает, в какое глупое положение ставит ее своей просьбой? — Простите, — сказал он, — не смею задерживать. Таня, не подавая ему руки, поклонилась неловко, помальчишески тряхнув головой и быстро пошла вперед, не оглядываясь, но чувствуя, что Болховитинов смотрит ей вслед. Ей было не по себе. Разговор, точнее, конец его оставил какой-то неприятный осадок. Она почти добралась до замостной слободки, где жили лисиченки, и только тут вдруг поняла, что неприятный осадок — не что иное, как тот же стыд. С этим человеком она поступила как-то не так. Он обратился к ней с просьбой, в сущности совершенно естественной, она сразу отшатнулась от него, как от зачумленного. Но ведь и иначе не могла она поступить. «Ой-ой, как нехорошо получилось!» — подумала она, морщась, и тут же увидела впереди Иру Лисиченко с ведрами на коромысли. «Аишка, здравствуй! крикнула она еще издали. «Спасибо за полный. Удачи мне будет! Как живешь-то?» «Петр Гордеевич, как себя чувствует?» «Ничего, спасибо, лучше немного». Сдержанно отозвалась Ира, осторожно, чтобы не расплескать воду, замедлив шаги. «Ты как?» Сдержанность подруги удивила Таню, но в первую минуту она не придала этому значения, а потом сообразила, что Аришка остановилась, не снимая с плеч коромысла, как останавливаются перекинуться двумя словами И не приглашая ее во двор. Да что с тобой? спросила она удивленно. У вас что, случилось что-нибудь? Со мной ничего, сказала Лисиченко, щурясь куда-то мимо тани. А ты что, у немцев теперь работаешь, я слышала? Ну да, тебе разве твой папа не. Она не договорила потому что какая-то женщина прошла мимо, окинув их не в меру любопытным взглядом. Да и вообще, что тут объяснять? Смешно просто. У Аришки плохое настроение, но у кого оно теперь хорошее? — Ладно, вижу, что не кстати пришла, — сказала Таня. — Что-то ты надутая, сегодня сил нет. — Аришка, я денег принесла. Может быть, Петру Гордеевичу купить что-нибудь нужно? «И вообще, ты скажи, чего вам достать из продуктов? Для меня это сейчас сравнительно просто». Говоря это, Таня достала из кармана приготовленные деньги, несколько сложенных вместе пятимарковых бумажек, и протянула их орижки. Та отступила, качнув ведрами. «Уйди лучше», — проговорила она тихо. «Бессовестная ты, еще с заработком хвастаешь» а мы-то с Людой считали тебя...» «Да ты что, Аишка? сказала Таня, вдруг вся похолодев. «Ты что, не знаешь, почему я туда пошла?» «Это не важно, почему». Ира подошла к калитке и, придерживая коромысла одной рукой, нашарила другую щеколду. «Ты думаешь, одной тебе пришлось трудно? Поинтересовалась бы, как живут другие?» «Я знаю, я видела Вернацкую», — торопливо перебила Таня. «Но ты же видишь, я одно вижу, что из всех наших девочек одна ты оказалась такой подлой, если бы Люда тебя сейчас увидела». Она открыла калитку и, повернувшись боком, пронесла в нее коромысло. Заднее ведро качнулось, выплеснув немного воды, сверкающий жидкий слиточек тяжело упал в пыль, и раскатился тусклыми серыми шариками. Потом калитка захлопнулась, громко на всю улицу звякнув щеколдой.